Дюма — сын, Дюма — отцу. В то время, дорогой отец, как ты обедал с мадам Санд, я тоже занимался ею. Представь себе, что у меня здесь оказалась в руках вся ее десятилетняя переписка с Шопеном. К несчастью, эти письма мне дали только на время. Вы спросите, как здесь... В мысловице, в глуши Силезии, я нашел переписку, родившуюся в центре Бери. Объясняется это очень просто. Шопен, как тебе известно, а может быть и неизвестно, был поляком. Его сестра после его смерти нашла в его бумагах эти письма, бережно хранившиеся в конвертах с надписями о днях получения, что свидетельствует о самой почтительной и беззаветной любви. Она взяла их к себе, но перед тем, как въехать в Польшу, где полиция бесцеремонно прочла бы все, что она везет с собой, оставила их у друзей, живущих в мысловице. И все же профанация свершилась, так как и я приобщился к тайне. Нет ничего более грустного и более трогательного, чем эти письма с выцветшими чернилами, которых касался и которые с такой радостью получал человек ныне мертвый. На какой-то миг я даже пожелал смерти хранителю писем, между прочим, моему приятелю, чтобы стать обладателем этого сокровища и иметь возможность преподнести его госпоже Санд которое, возможно, будет рада снова пережить эти давно ушедшие дни. Но презренный мой приятель увы пользуется завидным здоровьем и полагая, что уеду отсюда 15-го, я верну ему переписку, которую у него не достало даже любопытства прочесть. Чтобы тебе стало понятно подобное безразличие, следует сообщить что он младший компаньон в одной экспортной фирме. Дюма сын Жорж Санд, мусловец, 3 июня 1851 года. Сударыня, я все еще нахожусь в Силезии и счастлив этим, ибо смогу быть хоть в какой-то мере полезным вам. Через несколько дней Я буду во Франции и привезу вам лично, разрешит ли мне госпожа Ядружеевич или нет, те письма, которые вы хотите получить. Некоторые вещи настолько справедливы, что не нуждаются ни в чьем разрешении. И счастливым результатом всех этих неделикатных поступков будет то, что вы получите ваши письма. Но поверьте мне, сударыня, что в этом не было профанации. Сердце, которое из такого далека и так нескромно стало поверенным вашего сердца, уже давно принадлежит вам. И восхищение, которое я к вам питаю, по силе и давности, ничем не уступает чувствам, порожденным самыми старыми привязанностями. Постарайтесь поверить мне и простить. Так Жорж Санд получила свои любовные письма к Шопену и сожгла их. Так завязалась дружба Дюма-сына с владетельницей Ноана, которая началась с переписки, а потом окрепла. Однажды в июне в кабинет Дюма-отца Вошел бородатый молодой человек и сказал. — Как? Ты меня не узнаешь? Я так скучал в мысловице, что решил для развлечения отпустить усы и бороду. — Здравствуй, папа. 30 декабря он совершил паломничество в парк Сен-Клу, а вернувшись оттуда, протянул отцу лист бумаги. — Держи. Вот продолжение стихов, которые я читал тебе год назад.